Атеросклероз. Атеросклероз хронический прогрессирующий процесс, являющийся неизбежным спутником старения, поражает кровеносные сосуды, стенки которых уплотняются, теряют эластичность, а в результате этого происходит сужение просвета и, как следствие, нарушение кровоснабжения органов. А страдают, как правило, самые важные органы – сердце и головной мозг. Нарушение кровообращения в этих органах приводит к тяжелым поражениям – инфаркту миокарда и мозговому инсульту, которые могут закончиться смертью или развитием инвалидности, существенно снижающей качество жизни. Длительное время считалось, что атеросклероз – удел пожилых и старых людей, но в последние годы никого уже не удивляет развитие атеросклеротических процессов у молодых людей. Причинами омоложения атеросклероза являются современные психотравмирующие ситуации. Возросший стрессовый уровень жизни, повышенные эмоциональные нагрузки, ускоренный темп и напряженные отношения в семье и коллективе. В свою лепту вносят избыточное питание, малоподвижный образ жизни Наследственная предрасположенность и индивидуальные особенности организма. Более подвержены этому заболеванию мужчины, тогда как женщины защищены от него собственными половыми гормонами, эстрогенами. Известно, что до наступления менопаузы женщины реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями ССЗ. С возрастом частота ССЗ у женщин и мужчин уравнивается – а затем и превышает таковую у мужчин. В постменопаузе ССЗ являются основной причиной смертности женщин в развитых странах мира. Каждая вторая женщина умирает от инфаркта или инсульта. В основе развития атеросклероза лежит нарушение липидного обмена главным образом холестерина, так как источником для образования женских половых гормонов является холестерин, то до наступления климакса он активно используется для этой цели. С началом климактерического периода потребность в холестерине в качестве гормонального субстрата снижается, и он накапливается в сыворотке крови. Это способствует повреждению сосудистой стенки и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточное количество холестерина в циркулирующей крови приводит к оседанию его на сосудистой стенке образованию атеросклеротической бляшки. Бляшка постепенно растет, сужая просвет сосуда. До поры до времени процесс протекает незаметно для человека, бессимптомный период может длиться многие годы. Но в дальнейшем сосуды теряют эластичность, перестают адекватно реагировать. Но увеличение физической или психической нагрузки, обрекая органы на голодный паёк в связи с нарушением кровоснабжения вплоть до полного его прекращения. На бляшках способны оседать кровяные сгустки, тромбы, что способствует прогрессированию патологического процесса. Атеросклеротический процесс в коронарных сосудах снижает питание сердечной мышцы, вызывая приступы стенокардии и развитие инфаркта миокарда. Атеросклероз сосудов головного мозга ведет к расстройству умственной деятельности, снижению памяти, а полная закупорка одного или нескольких сосудов к острому нарушению мозгового кровообращения, инсульту. Если атеросклерозом поражены сосуды почек, развивается стойкая гипертония. При поражении сосудов нижних конечностей человек страдает от боли в ногах, усиливающейся при ходьбе, с дальнейшим возможным развитием гангрены. Все эти грозные осложнения атеросклеротического процесса заслуживают того, чтобы озаботиться профилактикой атеросклероза задолго до наступления старости. Для достижения этой цели не придется затрачивать значительные материальные средства, приобретая дорогостоящие препараты и подвергаясь сложным медицинским вмешательствам. Достаточно изменить образ жизни в сторону усиления физической активности и наладить питание, регулирующее холестериновый обмен. В каждой поликлинике имеется кабинет врачебного приема где с помощью компактного прибора за несколько минут любой пациент может узнать содержание холестерина в плазме крови. В норме уровень общего холестерина не выше 5,2 моль на литр. Уровень ЛПНП не выше 3 моль на литр. Уровень ЛПВП у мужчин выше 1 моль на литр. У женщин выше 1,2 моль на литр. ЛПНП, липопротеины низкой плотности, плохой холестерин. ЛПВП, липопротеины высокой плотности, хороший холестерин. Три глицериды плазмы крови в норме не должны превышать показатель 1,2 моль на литр. Еще один важный показатель холестеринового обмена соотношение между общим холестерином и ЛПВП, называемый индексом атерогенности, указывающей на риск кардиоваскулярных осложнений. Общий холестерин ЛПВП 2-2,9 низкий риск, 3-4,9 средний риск, выше 5 высокий риск. При подозрении на развитие атеросклероза необходимо обратиться к врачу, чтобы получить практические рекомендации для профилактики ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, атеросклероза сосудов нижних конечностей, посетить окулиста для осмотра сосудов глазного дна. При любых показателях общего холестерина и степени риска в первую очередь необходимо изменить образ жизни отказ от курения, употребления алкоголя, антисклеротическая диета, повышение физической активности. Необходимо ограничить поступление в организм продуктов, содержащих холестерин и насыщенные жирные кислоты, жирное мясо, свиные языки, мозги, печень, сало, жирные молочные продукты, сметана, сливки, сливочное масло яичные желтки, наваристые бульоны. В рационе должно преобладать растительное масло, содержащее полиненасыщенные жирные кислоты, ПНЖК, способствующие растворению атеросклеротических бляшек и восстановлению эластичности сосудов. Из этих же соображений рекомендуется употребление океанической рыбы, содержащей в своем составе ПНЖК, а также йод и незаменимую аминокислоту метианин. Фрукты, овощи, зерновые культуры, содержащие повышенное количество растительной клетчатки, должны присутствовать в меню ежедневно. Мы уже говорили о том, что растительная клетчатка способствует опорожнению кишечника, а следовательно и выведению избыточного холестерина. С этой же целью приветствуется употребление морской капусты, которая пополняет запасы йода в организме, одновременно помогая очищению кишечника. Избыточный вес и ожирение, особенно абдоминальное, окружность стали у мужчины выше 102 см, у женщин выше 88 см, повышают риск развития кардиоваскулярных заболеваний поэтому борьба с лишним весом включается в план профилактических мероприятий. Увеличение физической активности – непременное условие для борьбы с атеросклерозом. Утренняя зарядка, физические упражнения в течение дня, пешие прогулки, бег, плавание, отказ при возможности от общественного транспорта и личного автомобиля, танцы. Если атеросклеротический процесс не удается остановить общегигиеническими способами, назначаются медикаментозные препараты, снижающие уровень липидов в крови. При далеко зашедшем процессе с развитием осложнений используется хирургическое лечение. Для восстановления кровоснабжения страдающего участка миокарда или мозга, стентирование, или шунтирование. При угрозе развития на нижних конечностей проводится протезирование магистральных артерий.